Примечания к публикации. На полях этого замечательного проекта, доказывающего светлый взгляд государственный ум и беспредельную преданность покойного Кузьмы Петровичу Прудкову нашему общему престолу отечества, сохранились драгоценные заметки, которые доровитый писатель и слуга намеревался развить при окончательной отделке своего предположения. Так с боку трактата о невозможности правильно судить правительственные мероприятия без наставнического указания верховного начальства находится следующая заметка. Подобны ему неопытный ребёнок, будучи временно оставлен без руководителя и увлекаемый между тем прохладной тенью блестящего леса, опрометчиво стремится вон от дому. Не рассудив он несчастный, что у него не достанет ни ума ни соображения дляыскания обратной дороги. Но тебе. Развить это прекрасное сравнение, особенно остановившись на трогательной картине, изображающей плачущих родителей, отчаяние приюнившегося пистуна и раскаяние самого ребёнка, страдающего в лесу от голода и холода. Из других замечаний почтеннейшего Кузьмы Петровича видно, между прочим, что он исчисляя доход редакции из проектированного им официального издания и предполагая пустить оное по дешёвой цене, вместе с тем признавал необходимым первое, с одной стороны, сделать подписку на сие издание обязательную для всех присутственных мест. Второе, с другой стороны, велеть всем издателям и редакторам частных печатных органов перепечатывать руководящие статьи из официального органа, допуская себе только повторение и развитие их. Третье сверх того, наложить на них денежные штрафы в пользу редакции официального органа за вся те мнения, кое окажутся противоречащими мнению, признаваемым господствующими. и четвёртое. Вместе с тем, вменить всем начальникам отдельных частей управления в обязанность неусыпно вести и постоянно сообщать в одно центральное место списки всех служащих под их ведомством лиц с обозначением, кто из них какие получает журналы и газеты и не получающих официального органа как несочувствующих, благодетельным видом правительство отнюдь не повышать ни в должности, ни в чины и не удостоивать ни наград, ни командировок. Таким образом, заключает достоуважаемый Кузьма Петрович Прудков, правительство избегнет опасности ошибочно помещать своё доверие. Надеюсь, что редакция не откажется поместить этот верный исторический документ. В назидание потомства. Искренне преданный и нежно любимый племянник покойного Тимофей Шерстобитов.